А в пшеницу ее я не верю. Что-то быстро очень она переделала свою яровую возимую. Но пшеница хороша, — заметил Федор Иванович. В комнате цвях, тряхнув одной и второй ногами, ловко сбросил ботинки и с удовольствием растянулся на своей койке. Федор Иванович раскрыл перед ним свой огромный потертый портфель, полный длинных папирос, и разъяснил, что он сам набивает гильзы, потому что любит особую смесь табака. Туда входят некоторые известные ему травы, в том числе и Мелилотус официналис. Узнав, что это обыкновенный донник, Цвях сказал, «Я предпочитаю прибой, но попробую». Они оба задымили. Федор Иванович, прежде чем лечь, подошел к телефону. Его привлек обрывок бумаги с крупными каракулями Туманова и шо позвонить. Минут через сорок телефон зазвонил. Низкий полный женский голос торжествуя пропел: "Это ты пропащий? Паралик тебя расшиби. Приехал еще позавчера и носу?"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 Я сегодня же. Почему я тебе и звоню? Сегодня в моей хате сборище чуешь? В семь. Будет хорошая компания, приходи. В семь не забудь. Лучше, если придешь в пол шестого, чтоб мы могли поговорить. Только я не один. Знаю, товарищу цвяху скажи, чтоб тоже приходил в семь. А сам в пол шестого. Будет и дядек Борик.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 с бриллиантовыми, крупными, продолговатыми цветками. Когда-то цветков было восемь, и все бриллианты были разных оттенков. Баснословная драгоценность подтаяла за эти семь лет, осталось только пять бриллиантовых цветков — белый, фиолетовый, розовый, зеленоватый и желтый. На месте остальных висели пустые платиновые чашечки. «Куда же три алмаза дело?» — спросил Федор Иванович нарочно грубым тоном. «Там же был и черный». «Был, был!» — ответила она таким же грубоватым тоном курящие фронтовички. «Целая история! Мой мужик-то, душа из него вон! Женился!» Есть у некоторых врачей манера говорить с больными. Громкий голос, бодрый тон, шутки —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 Волнистый попугайчик хлопотал на плече у Федора Ивановича, кланялся, шептал какие-то слова. «Вот так, Феденька, я и лежу. До сих пор. Сколько мы не виделись? Семь лет. Иногда бабушки сажают меня он в ту мансарду, как ее дядик Борик назвал, и мы катаемся по комнатам, иногда и на балкон выезжаем». Я тут стала, Феденька, от скуки вейсманизм-морганизм изучать. Распроклятого Томаса Моргана достал. Не страшно. А что бояться? С меня, с инвалида без ногой, что возьмешь? Посадить захочешь, так надо же ухаживать. Я и так уже сижу. И лысенку вашего тоже штудирую.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 Милости просим, тут вас ждут. Оба вошли разгоряченные спором, и за ними, как тень, вон лярлярская. Стефан Игнатьевич поцеловал ручку Тумановой и, запустив палец за бантик на шее, покрутив гладко причёсанной лосоватой головой, не разгибаясь, снизу пустил своему оппоненту шпильку. Может быть, где-нибудь зарыт под землей платиновый эталон добра.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 Старенький Вон Ляр со вздохом облегчения упал на стул. Уселся и дядик Борик, перекинул ногу через колено, и Федор Иванович показалось, что одна нога инженера дважды, как тряпка, оплелась вокруг другой. — А может быть, не нужно? — дядик Борик обнажил беззубые десны. — Ближе к делу, ну и что? — А почему нужно?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 и бросила ее на спинку кровати. При этом свободном повороте она будто разделилась на две части. Настолько тонким оказался перехват. — Если обнять, — подумал Федор Иванович, — обязательно коснешься пальцами своей груди, круг замкнется. А она как бы в ответ повернулась к нему и посмотрела очень строго сквозь большие очки. — Здравствуйте.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 но ведь это верно воскликнула туманова чуть громче чем надо если спас человека почему спасший ходит кондибобером он открыл в себе нечто даже если нельзя никому рассказать все равно мне кажется осторожно заметил вон -Ляр он ходит как вы сказали кондибобером потому что в доброте есть элемент эгоизма Добрым поступком человек прежде всего удовлетворяет свою потребность в специфическом остром наслаждении. Не то, сказал Федор Иванович, почему-то темнее лицом. Добро страдание, иногда трудно переносимое. Все умолкли, вон лярлярский легонько хихикнул. Стрегалев округлил глаза и выразительно повернул голову, словно наставил ухо. Потому что добрый порыв чувствуешь главным образом тогда, когда видишь чужое страдание. Или предчувствуешь, и рвешься помочь. А почему рвешься? Да потому что чужое страдание невыносимо, невозможно смотреть. Когда мне в Мецанбате... Сестра перевязывала рану. Знаете, какое лицо у нее было? Такая была написана боль. Вот примерно так. А приятное ощущение возникает уже потом, когда все сделано. Когда спас и сам не утонул. Тут уж и кандибобером пройдешься. Так что никакого эгоизма в добрых делах нет. Стефан Игнатьевич. Если есть, это недобрые дела.